пересечь во тьме льдистые пустыни и попасть туда, где неведомый кадат, сокрытый в облаках и увенчанный невообразимыми звездами, хранит во мраке вечной тайны ониксовый замок великих богов. Погрузившись в легкий сон, он одолел семьдесят ступенек к пещере огня и рассказал о своем замысле бродатым жрецам Нашту и Каманта.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 они пускаются в свой ностальгический танец. А потом один очень древний звук вспомнил нечто, о чем не слыхивали прочие, и сказал, что в ултаре за рекой Скай до сих пор находится последний список тех невероятно древних пнакотикских рукописей, что были составлены наеву мужами в полузабытых арктических царствах и принесены в страну снов.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 Он вышел к большому каменному мосту через Скай, тому самому, в чей центральный пролет каменщики, когда строили его тринадцать веков назад, вмуровали жертву живого человека. Когда он перешел на другой берег, многочисленные кошки, при виде сопровождающих его зугов, они воинственно выгнули спины, возвестили о близости Ултара,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 или даже полонить самого молодого бога, принявшего человеческое обличие и живущего среди людей со своей невестой, какой-нибудь прихорошенькой крестьяночкой. Атал, однако, не знал, как найти Нгранек на острове Ариаб, и посоветовал Картеру идти берегом поющей Скай к самому Южному морю. Где не бывал ни один житель Ултара, но откуда купцы приплывали на своих кораблях, либо приводили длинные караваны мулов, впряженных в двуколки. Там есть великий город Дайлатлин, но в Ултаре о нем ходит дурная слава из-за черных галер с гребцами в три ряда, что приплывают туда с грузом рубинов из неведомых краев. Торговцы, которые сходят с этих галер и торгуют с местными ювелирами, самые обычные люди, или почти что люди. Но вот гребцов еще никому не доводилось увидеть, и в ултаре ропшут из-за того, что городские купцы берут товар с приплывающих невесть откуда черных кораблей, чьи гребцы никому не показываются».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 поглядывали на крошечного черного котенка, сидящего посреди мостовой. И поскольку Картер больше всего на свете любил черных котят, он наклонился и стал гладить лоснящихся ултарских кошек, облизывающих свои лапки, ничуть не печалясь из-за того, что любопытные зуги более не будут сопровождать его в пути.